Глава 13 Всякий раз, закрывая глаза, Мулан видела, как летит, вращаясь в воздухе, и ощущала грохот своего приземления. Она припоминала, как глядели на нее другие солдаты, кто с изумлением, кто с восторгом, кто с тревогой. Но более всего ей вспоминался взгляд Хон Хея. Этот взгляд врезался ей в память. Он был удивлен, словно он никогда не думал, что она может одержать над ним верх и она не могла решить, что чувствует — гордость или обиду. Как бы то ни было, его взгляд преследовал ее. Она так и не понимала, что на нее нашло. Ее тело начало двигаться по собственной воле, словно что-то перевернулось, и разом вся военная наука и упорные тренировки сложились воедино. Но стояло за этим и нечто большее, и оно было глубже и сильнее ее самой. В тот миг, когда она, летя и вращаясь, крутанула копье так легко, словно оно было продолжением ее собственной руки, Мулан охватила то же чувство, которое владело ею в тот далекий день, когда она гналась за курицей через всю родную деревню, а затем упала с крыши. Тогда, как и теперь, она не могла объяснить, что нашло на нее. И это ее пугало. И вот она, растянувшись на лежанке, уговаривала себя закрыть глаза. Но при малейшем движении ее изводил противный запах собственного тела. Ей необходимо помыться и отдохнуть. Спустив ноги на землю, она схватила чистую одежду и на цыпочках прокралась мимо остальных солдат прочь из казармы. Все разошлись по своим шатрам спать, и лагерь был тих и безлюден. Ее ноги ступали почти беззвучно, Она только что не летела к озеру на границе лагеря. Яркая луна освещала водную гладь. Мулан заулыбалась при виде чистой воды. Быстро глянув через плечо, чтобы убедиться, что вокруг никого нет, Мулан разделась. Свалив одежду в кучу, она скользнула в ледяную воду. С ее губ сорвался блаженный вздох. Вода смыла грязь с кожи и охладила разгорячённые мышцы погрузившись под воду, она ушла в тишину. Долгий миг она парила между илистым дном и водной поверхностью, чувствуя, как замедляется коловращение мыслей. Здесь, в тишине, она снова была просто мулан, а не Хуадзюн, готовый вылезти из кожи вон, чтобы показать себя. Она и не замечала, как гнетет ее притворство, пока не ослабила контроль над умом и телом. Когда воздух закончился, Она позволила своему телу всплыть на поверхность. Не открывая глаз, она раскинулась, чувствуя, как на воздухе высыхает вода на щеках. Волосы отяжелели от воды, и кожу головы неприятно стянуло. Мулан завела руку к пучку, чтобы распустить волосы, но едва ее пальцы коснулись длинных черных прядей, над водой пролетел голос. Хуадюн! Глаза Мулана распахнулись. Скользнув взглядом по берегу, она увидела Хонхея. «Нам надо поговорить!» — крикнул он, скидывая одежду. Мулан запаниковала. Она разом погрузилась в воду и отвела глаза от Хонхея. Он быстро и без всякого стеснения избавлялся от одежды. «Я пришел сюда побыть в одиночестве!» — крикнула Мулан над плеском воды, пытаясь отплыть подальше. Она отчаянно шарила взглядом, ища, чем можно прикрыться. Хон Хэй пропустил ее протесты мимо ушей. Прыгнув в воду, он подплыл к ней. «Что это было сегодня?» — вопросил он, взрезая ударами воду. «Ты был невероятен!» «Я не хочу об этом говорить», — сказала Мулан, поворачиваясь к нему спиной. Остановившись в метре от нее, Хон Хэй развернулся в воде вертикально. Видя, что Мулан не поворачивается к нему, Он Хей подплыл с другой стороны, желая оказаться с ней лицом к лицу. Однако и она отворотилась, снова подставив ему спину. Он не сдавался. Научи меня! Покажи мне, что ты сделал! Мулан покачала головой. Оставь меня в покое, повторила она. Слова прозвучали жестче, чем она ожидала, но Хон Хэй не смутился. Почему? спросил он. Что с тобой такое? Я думал, мы друзья. «Я тебе не друг!» — вскричала Мулан. Её голос отразился от воды и эхом вернулся к ней. Она поёжилась. Она не хуже Хонхея знала, что это неправда. Они были друзьями. Или во всяком случае становились друзьями. Бросив взгляд через плечо, она увидела растерянность в глазах Хонхея. Она знала, что обижает его. Но ведь она пыталась защитить его. Он не должен узнать ее секрет это покроет позором их обоих. Мулан продолжала молчать, напряжение нарастало, и, наконец, растерянность Хонхэя обернулась гневом. «Тогда скажи это, глядя мне в глаза», — потребовал он. Мулан ничего не сказала. «Я никуда не уйду, пока ты не посмотришь мне в глаза и не скажешь, что мы не друзья». Мулан сглотнула. Она знала, что хонхей не шутит, он не сдвинется с места, пока она не повернется к нему. Но что ей было делать? И вдруг Мулан увидела, как по поверхности воды скользнул белый отблеск. Подняв глаза, она увидела феникса. Птица сложила крылья и спикировала к воде. Она с плеском вонзилась в воду позади Хонхэя. Хонхэй обернулся на звук. Он всматривался в озеро, пытаясь разглядеть что-нибудь в толще воды но нырок феникса взбаламутил воду, подняв ил со дна. «Что это было?» — вопросил Хонхэй, тревожно скользя взглядом по водной глади. «Под водой что-то есть!» — он выпучил глаза и вскрикнул, когда феникс-птица ущипнула его за ногу. Не пытаясь разглядеть, что укусило его, Хонхэй повернулся и стал яростно грести к берегу. Выбравшись на твердую почву, он схватил свою одежду и умчался без оглядки. Глядя, как он убегает, Мулан облегченно выдохнула. Она едва не попалась. Она содрогалась при одной мысли, что могло случиться, если бы не Феникс. И, словно услышав ее мысли, птица вынурнула перед ней. Приглаживая пёрышки, Феникс-птица бросила на Мулан полный самодовольство взгляд, словно говоря, «Не часто птице выпадает возможность так повеселиться». Мулан рассмеялась. «Спасибо тебе» искренне поблагодарила она. Птица поднялась в воздух и, заговорщически подмигнув, улетела вслед за Хонхейем в направлении лагеря. Мулан вздохнула. Феникс-птица помогла ей в этой передряге. Но как ей поступить, когда она увидит Хонхея утром? Он расстроен, а к утру обида обернется гневом. А ее дела в лагере только-только пошли на лад. И вот она устроила эту нелепую штуку с копьем, А теперь еще и это горбатова могила исправит. Она снова вздохнула. На этот раз она заварила крутую кашу, и ей придется заплатить сполна. Мулан показалось, что едва она успела глаза сомкнуть, как раздался возглас к побудке. Сдержав стон, она сползла с лежанки. Вокруг нее другие солдаты. Спешно набрасывали одежду и доспехи, шнуровали ботинки и хватали разные вещи. Приметив Хон Хея, Мулан склонила голову, избегая прямого взгляда. Однако в шатре было так тесно, что избегать кого-то было просто невозможно. Подойдя к расставленным редком башмакам, Мулан нагнулась и, задев плечом Хон только что не вскрикнула. Она отскочила и уже собиралась отступить к своей лежанке, когда по казарме прокатился голос сержанта Тяна. "Хуадюн!" крикнул он. молан резко выпрямилась и развернулась. «Командующему Туну!» Мулан вышла из палатки, успев однако встретиться взглядом с Хонхеем. Она не готова была поручиться, но ей показалось, что в его сердитых глазах промелькнуло сочувствие. Но искорка тут же утонула в холодности. У нее опустились руки. «А она чего ожидала?» что Хон Хей разом простит ей давишнюю грубость только потому, что сейчас возможно решится ее судьба? Повесив голову, она прошла через лагерь к шатру командующего Туна. Ранг дозволял ему роскошь, личные покои, однако обставил их командующий просто и скромно. Мулан с порога обратила внимание на скупое убранство и то, что на лежанке будто бы и не спали вовсе. Командующий Тун был солдатом. «Сон подождет, пока не будет выиграно сражение». Командующий сидел за письменным столом и обернулся, услышав шаги Мулан. Он жестом велел ей приблизиться. Затем, отложив кисть, он положил ладони, плашмя на стол. Мулан боролась с желанием обратиться в бегство. Наконец он заговорил. «Я присматривался к тебе, Хуадзюн», — начал он ты тренируешься в полную силу и явно со всей душой. Он помолчал, взвешивая дальнейшие слова и примеряя воздействие. Однако что-то сдерживает тебя. Кажется, будто ты что-то скрываешь. Мулан почувствовала, что открывает рот, как выброшенная на сушу рыба. На что он намекает? Что он знает?» Она застыла, не зная, как поступить. Она боялась, что в любую минуту в шатер могут ворваться солдаты, чтобы выволочь ее прочь с позором. «Командующий», — промолвила она. Не осознавая точность нанесенного удара, командующий прервал ее поднятием руки. «Я почувствовал это уже в тот миг, когда встретил тебя. А теперь я уверен», — командующий Тун продолжал. «Видишь ли...» И у меня есть секрет. Он посмотрел Мулан прямо в глаза. Я знаю твоего отца. Видя ее удивление, командующий Тун кивнул. Мы с Хуа джоу сражались вместе. Он был великолепным солдатом. На тебе, Хуа я вижу тень его меча. Вероятно, тень эта тяжким бременем лежит на твоих плечах. Склонив голову, Мулан не смела встретить взгляд командующего. Она не хотела, чтобы он видел залившее ее лицо чувства. Он и не догадывался, насколько верны его слова, хоть и иначе, чем ему думалось. Любовь отца, а не его тень, была ее бременем, а также правда, которую она не могла высказать. Видя в ее молчании и согласие, командующий Тун продолжал. «Ты не можешь позволить отцовскому наследию сдерживать тебя». «Тебе нужно дать волю твоему дару». «Дару?» В растерянности Мулан позабыла свои горести и подняла голову. «Командующий?» переспросила она. «Твоя энергия ци, Хуадзюн», отвечал командующий Тун. «Она сильна. Почему ты скрываешь ее?» И снова Мулан потеряла дар речи. «Ци!» жизненная сила, что течет в каждом живущем. Она слышала, отец иногда говорил, что в том и ином воине сила Ци мощнее, чем в других. Ци позволяет этим воинам быть стремительнее и отважнее в бою, а еще двигаться с такой плавностью и мощью, что временами кажется, будто они словно парят в воздухе. Не думает же командующий, что у нее есть подобная сила Ци. Но внутри ее разгоралась крошечная искра. «Это многое объясняет. Феникс. Ее бой с Хонхеем. Но что если... Что если командующий Тун не ошибается? Она не смела выдать ничего из произошедшего с ней, ведь тогда она рисковала выдать все». «Я... я не знаю», — проговорила она. «Чувствуя ее внутреннюю борьбу», командующий Тун, понимающе кивнул. «Мы явим ее, позволим ей расцвести. Истина никогда не причиняет той боли, которую приносит изобличенная ложь». И в ком он отпустил Мулан. Она вышла на ватных ногах, а в ушах ее гремели слова командующего. Он не угадал ее секрета, но каким-то образом открыл нечто намного более глубокое».